Глава 4. Неожиданные решения С Андреем мы ехали и обсуждали нюансы договора с его отцом. Все же принц не впервые составлял подобный документ с другими людьми, которых выделил отец. Не то чтобы он работал секретарем, но через его руки проходило множество бумаг, которые он видел не раз и не два. Так что Андрей сразу мог сказать, какие условия были у его величества императора и к чему мне нужно быть готовым. Секретарь, по его словам, придет на днях и ей принесёт договор, который можно будет править, если я захочу. Частенько контрактники этого не делали и сами себя загоняли в ловушку, как, например, Лукруа. Сам виноват, получается. Наступил на грабли и не заметил? Зато вон сколько плюсов у него после того, как он свернул не туда. Путь был плох, зато какой результат. Мой же секретарь ерзал на одном месте, пытаясь привлечь мое внимание. Но это было сложно сделать, пока мы находились в одной машине с принцем Андреем. Не буду же я разговаривать сам с собой. Еще отменят контракт из-за моей невменяемости. А он был мне нужен. Ведь в своей голове я построил план, в котором буду участвовать не только я, но и Максим, который еще не знал, как крупно повезло с таким другом, как я. Будет ходить в опасные зоны, как миленький. Думаю, у него есть особая мотивация после битвы со Святославом. Не хотелось бы ее потерять. Мотивацию нужно поддерживать. Когда она на высоте, то результаты трудов восхищают. В конечном итоге мы доехали до пекарни, и Андрей с улыбкой вошел внутрь, предварительно покрутив на пальце кольцо с иллюзией, чтобы мои клиенты не разбежались от одного только его присутствия. «Целый принц империи в моей пекарне. Это точно подняло бы шум». Я улыбался, думая, какой Андрей предусмотрительный. «Интересно, от чего в одной семье родились такие непохожие дети?» Виктор явно выбивался из поведения Насти и того же Андрея. Может, его кормили чем-то демоническим в детстве. Оттого и такой характер. Не исключено. В итоге, только выйдя из машины, я смог поговорить с Доном. Андрей уже ходил по пекарне и что-то выбирал. Я же прошел на кухню и начал разговор с Доном. — Ну так что ты еще узнал? — спросил я нетерпеливого секретаря. «Ты же видел вторую жену императора Романа?» С удивлением фыркнул Дон. «Про нее же хотел поговорить. Как так вышло, что она вышла сухой из воды?» «Вторая жена Ольга и не знала, что за демона хотели призвать», хмыкнул я, садясь за стол. «Нужно было подумать». Она действовала через посредника, и ей нужен был результат любой ценой, а уж каким образом ее не касалось. Довольно мутные у нее были воспоминания души, будто затертые. Неужели это посредник постарался? И где он теперь? Самому искать что ли? Видимо, так. Да и призыв демона даже не прямой отражается на душе. А душонка у нее была подстать лучшим представителем коллекции Ада. Глупые людишки, не знающие, с чем и кем можно работать, зашипел Дон. Я был с ним согласен, но не это сейчас нужно было обсуждать, а разгребать последствия человеческой глупости. И опять мне. «Нужно узнать всю цепочку, чтобы разгрести этот клубок глупости», — вздохнул я. «А пока надо дать ей понять». «Что?» — скривился Дон. «Зачем тебе давать ей что-то понять? Ольга не похожа на сильно умного человека». «Нужно подтолкнуть ее к поспешным действиям. Люди, когда спешат, допускают много ошибок. Разве ты не заметил?» — поднял я бровь. «Ну, Элеонора не делает!» — нахмурился Дон, думая лишь об одном. «Не делает!» — хмыкнул я, не вступая в полемику. «А то как разойдется защитник своей возлюбленной, его потом будет не остановить». «И кажется, я знаю, как...» Вот только нужно кое-что сделать перед этим». Я вышел из кухни и нашел в зале пекарни Андрея. Он все еще что-то выбирал, и этим смущал Настю. Да, как я и подозревал, между ними что-то произошло. Они обознали, что они брат и сестра, но усиленно делали вид, что даже не догадывались об этом. Забавные, но такие преданные. Андрей не отступился от данного мне слова. «Пора бы кое-что исправить». Кивнул одному из бомжей, кажется, его звали Влас. Полное имя не помню, но он просил называть его так. Влас тут же встал за прилавок, а Настя удивилась такой перестановке, но лишь на мгновение, когда увидела мой кивок. Передав все дела Власу, Настя оказалась рядом. И это привлекло внимание Андрея, которому я кивнул, чтобы последовал за нами. «Пора бы им поговорить с глазу на глаз, а то с новой переменной», Пусть знают, что оба знают. Даже в мыслях это звучало запутанно. Мы пришли в гостиную, где никого не было. Настя неловко переминалась с ноги на ногу. Может, она и догадывалась, что сейчас будет. Я не торопил ее, чтобы девушка сама справилась с волнением. Андрей же спокойно стоял и не подавал виду, что что-то подозревал. «Поразительная собранность». С каждым часом к Виктору, его брату, было все больше вопросов. «Зачем я здесь, ваше благородие?» — улыбнулся одними губами Андрей, но лёгкое дергание плеча показало, что не так-то он и спокоен, как хотел казаться. «Думаю, пора вам сказать, что вы знаете больше, чем говорите», — хмыкнул я. «Кто начнет? Они синхронно уставились на меня и нервно усмехнулись. И что это за реакция? Я им ведь не ядовитую змею предлагал съесть. Хотя и такие имелись в моем арсенале. «Ну, раз вы не желаете...» Вздохнул я и сам решил сделать все за них. «Настя, это твой брат, Андрей. Андрей, это твоя потерянная сестра, Настя». Теперь они смотрели на меня со скептицизмом. Вдруг я головой где-то успел удариться, пока они не видели. и еще один более тяжкий вздох сорвался с губ нет вы же и сами знаете поочередно кивнул я им нечего делать вид что это не так сейчас уже можно не скрываться настя да фер все же приняла она мои правила андрей прости что мы скрывали это от тебя но так было нужно а настя повзрослела Говорила с принцем на «ты» и не робела. Ее взгляд был прям, и даже извиняясь, она не выглядела такой уж виноватой, говоря тем самым, что если того потребовали бы обстоятельства, то все повторилось бы. Настоящая принцесса, которая делает так, чтобы все прошло максимально выгодно. «Не извиняйся», — буркнул и неожиданно смутился Андрей. «Я и сам ничего не говорил, но я бы хотел тебя обнять, только понимаю, что для тебя я буквально незнакомец, так что не буду ничего делать». Настя благодарно улыбнулась, даже расцвела в какой-то мере. А вот Андрей, видимо, всерьез воспринял мои слова во Франции относительно принцессы. И действительно, боялся ей хоть как-то навредить. Хорошие они брат и сестра. Не мы с Люцием, и от этого становилось даже приятнее, что я им помогал в данный момент. «Теперь вы официально снова знакомы. Или как лучше сказать?» Я задумался, но меня перебил голос Андрея. «Появились какие-то изменения?» «Хороший вопрос, но я пока не готов был дать ему ответ». Узнаете попозже, сейчас не могу сказать». Загадочно ответил я и улыбнулся. Настя приняла все как есть, уже привыкшая, что и делал все ради блага всех. А тут всего лишь нужно подождать. А Андрей, пусть и был против таких молчаний, но решил довериться мне до конца. На этом мы и разошлись. Настя и Андрей немного отошли от меня, чтобы о многом поговорить. А мне нужно было сделать несколько приготовлений, которые потребуются завтра с утра. И было несколько номеров, которые нужно было обзвонить, чтобы все прошло гладко. Алло, Мила, вы ждали? Нет, я с новой новостью. Времени у меня было не очень много. А утром я сидел за столом, нацепив одну из брошей, что была на Насте в первый день нашего с ней знакомства. Вот только за столом были камеры, которые были направлены на меня. Мила показывала большой палец, что все в порядке, и мы можем начинать. Она вся светилась от того, что не Элеонора, как официальный представитель, теперь давала пресс-конференцию, а я лично. На то были причины, пусть никому я их и не рассказывал, но все шло идеально. Почему же я решил выступить лично? Все просто. Пусть вторая жена понервничает, не думая, что она пропустит такую конференцию. даже если так произойдет пряники во дворце сделают все, чтобы она обязательно ее посмотрела спустя какое то время а брошь которая была на мне была подарена принцессе ольгой со злыми намерениями именно из за нее нашли и так легко похитили настю пусть сейчас это была пустышка но внешний вид остался прежним ваше благородие барона долороков обратилась Мила, когда мы начали «Сейчас, пожалуй, все зрители задаются вопросом, почему вы запросили такую срочную конференцию. Но, признаться, я очень рада, что вы выбрали именно имперский канал, чтобы сделать какое-то заявление. Какое же оно будет?» Мила была профи в своем деле и всегда сохраняла спокойствие. Все ее эмоции на камеру были напускными. Сейчас она была сосредоточена, пока линза камеры не следила за ней. Поразительный контраст. «Ну что вы, мила, это я рад, что вы откликнулись на мой призыв о помощи». «Фер, не забывай, что нужно улыбаться. Мягко. Не зря же мы столько жили в мире людей». «А причина проста. Так уж вышло, и все об этом уже знают, что я стал победителем турнира кулинаров. И очень многие люди хотят попробовать мои творения вживую. Но времени бесконечно, так что пришлось думать, как осчастливить клиентов». «И к чему же вы пришли?» — задала логичный вопрос Мила. «Что придется восстановить торговый район, который стал принадлежать мне после нескольких войн. Я, честно говоря, не планировал этого». Тут я засмеялся, и Мила вслед за мной. Хоть по глазам я и видел, что она в это не поверила. «Это будет новая версия торгового района. Тем более не только я достоин того, чтобы мою еду пробовали». и те, кто со мной знаком, уже решили поддержать эту идею. Места у меня полно, чтобы открыть новые магазины и рестораны. Охрана и защита будет обеспечена. Но не только мои знакомые должны быть там, в новом районе. Я ищу и добропорядочных аристократов, готовых арендовать мои здания, а их у меня полно. Именно в таких сняли себе место уже граф Григорьев с уникальной продукцией мясокомбината, они смогут удивить тех, кто любит мясные продукты. «Вы про графа и Великие Пупы?» — спросила Мила. «Вы же теперь совладелец мясокомбината, то есть вы приложите руку к этой новой продукции?» «Не знаю», — загадочно сказал я. «Может быть. Но не только граф Григорьев будет в торговом районе, но и род Демидовых с их вином, барон Баранов». который также будет открывать свою пекарню, не уступающую качествам. И мой учитель. Ах, и будет новинка в империи. Мой друг, который занял второе место на турнире кулинаров, пожелал войти на рынок имперской пищи. И не только они. Как выяснилось, очень многие желают присоединиться, но место для новых людей мы найдем. «Наставник?» — удивилась Мила. «Вы говорите про Дагона с его известным рестораном «Пекло». Об этом, наставнике. «Именно», — улыбнулся я, даже слегка плотоядно. «Вот кара и настигла вас, наставник. Если с другими личностями я договорился, то его не предупредил. А сейчас у него не было и шанса отвертеться. Я буду использовать его имя по максимуму, раз уж он заслал меня на турнир без моего желания». «Барон, это...» «Да, я знаю, потрясающая новость. И не только для меня, но и для Дагона, который был поставлен перед выбором без выбора». «Конференция прошла успешно. Я не просто на своих словах основывался, но и на том, что Элеонора сообщила мне в реальном времени, что ей буквально оборвали трубку с желанием взять в аренду здание. Да и не только». Замечательно. Все шло так, как я и планировал. А теперь можно заняться теми, кто мирно спал в подвале все это время. Нет, я не забыл про своих спасенных заключенных, но откладывал их пробуждение до последнего, чтобы люди успели восстановиться. Начал я с обычных людей, оставив Святогора напоследок. Все же самое интересное порой лучше оставлять напоследок. Ведь так ожидание становилось тягучим, как мед. От этого сам момент наполнялся каким-то особым триумфом. Будил по одному и проверял, как чувствовали себя бывшие заключенные, Пока они мало что понимали. Где они? Что с ними? Почему они оказались здесь, а не в тюрьме Сибер? Это можно было прочитать в их глазах. И вот теперь я разбудил Светогора. Только его реакция поразила меня. Он будто бы понял, где он и с кем за пару секунд, как пришел в себя. Если сначала напрягся, то теперь расслабился, не почувствовав никакой угрозы. «Кто вы?» — глубоким голосом сказал Святогор. «И где я?» Выдержка у старика-учителя героев была отличная. Он решил сразу все понять, чтобы потом составить план действий. «Вы в безопасности», — закатил я глаза, но колебания в ауре всё же почувствовал. «Не доверял, и правильно. Я бы сам себе не доверял». «Сейчас вы в столице. Нужен ли вам мой рассказ о том, как вы попали из тюрьмы Сибер в пекарню?» «Был бы вам признателен», — кивнул Светогор. «Если вы не против». «Это будет тогда длинная история». «Я не против ее послушать», — настоял Святогор. «Так что придется рассказывать все от начала до конца». Святогор слушал и не перебивал. А после я задал единственный вопрос, который интересовал не только меня, пусть я и получил этот ответ из его души. «Почему вы оказались в Сибер?» — спросил я, вглядываясь в малейшие изменения мимики Святогора. И Я их уловил. Ему было стыдно. а уж после моего рассказа тем более. «Тогда я начну издалека», — прикрыл глаза Святогор, окунаясь в прошлое. Леоморд еще в подростковом возрасте был сильным магом и героем. Я увидел его потенциал. Он был прилежным и повышал уровни один за другим. Его команда росла, ведь леоморт оказался прирожденным лидером. и тогда я взял больше учеников, чтобы раскрыть его потенциал. «Звучит логично», — кивнул я. «А потом...» — проницательно сказал Святогор, смотря на меня с какой-то скрытой болью в глазах. «Я лишь хотел, чтобы ученики продолжили мое дело и очищали мир людей от зон. Но Леоморту это не нравилось. Да, он был силен и сам знал об этом». Но мое желание никак не шло рядом с его. Леоморд хотел стать политиком. Ни о каком спасении мира не было и речи. Его интересовала власть. Пусть он и тщательно скрывал свое желание. Я больше не перебивал и слушал про то, какими раньше были Леоморд и другие. Да, власть развращает. А позже... «Я узнал, что Леоморт построил секретную тюрьму. Она известна лишним многим и называется Сибер. Тюрьма была построена для тех, кто не угодил Леоморту». Светогор сжал руки в кулаки и зарычал. «Как выяснилось, я входил в этот список неугодных. И вот что со мной стало. Мой же ученик обманул меня во время нашего тренировочного спарринга в зоне». Усыпил мою бдительность, а потом и меня. Очнулся я уже в тюрьме. Звучит жалко? Нет. Без единой эмоции ответил я на вопрос. Не жалко. Я уже достаточно неплохо знаком с Леомортом. Могу сказать, что я вам верю. В связи с этим у меня к вам лишь один вопрос. Желаете ли вы поставить на место своего ученика, а пока заняться обучением детей? «Я разберусь с Леомортом, как только сам стану сильнее», — качнул головой Святогор. «Но, дети, я больше не хочу брать учеников». Позиция учителя героев была понятна. Вот только я знал, что он жаждал вернуться и передавать знания другим. Правда, что-то его останавливало. Вернее, не что-то, а предательство Леоморта. Святогор боялся повторения прошлого. И я понимал это. «Вам нужно лишь посмотреть на детей, и тогда, я думаю, вы согласитесь», — усмехнулся я. «Какая уверенность!» — прикрыл глаза Святогор. «Дети? И много ли их?» «У меня целая гимназия детей-магов. Как вам такое?» Святогор замялся.